Суббота началась сюрприза, и преподнес нам его на утренней разминке лорд Транкар. Сегодня вечером я встречаюсь с ректором Барденом Тербаркашем. Место встречи известный вам зал из драконьего базальта в Красной башне. Предлог проверить и, если надо, обновить там экранирующие магию заклинания. Насколько я знаю, сам Барден защитных амулетов не носит. Вы понимаете, о чем я говорю? Если честно то я в раздрае. С одной стороны, от сохранения ваших тайн зависит безопасность и судьба империи. С другой, я уверен в Бардене, как в самом себе. Я же уже говорил, что мы прошли вместе последнюю войну. С третьей, он ректор и однозначно должен знать о том, что в стенах его академии окопался черный маг, угрожающий империи. И, наконец, он знает Белую башню и тамошних сотрудников, как свои пять пальцев и может помочь нам в поисках. Вот только понимаю, что, как бы я ни поступил, буду виноват либо перед вами, либо перед ним. Сейчас я полагаюсь на вашу порядочность и чувство чести. Если вы считаете, что знать о вас и некромантии ему не следует, давайте просто сделаем вид, что я вам ничего не говорил. Мы застыли, как вкопанные, глядя друг на друга. Вот так поворот, и как поступить? С одной стороны, привлечь на свою сторону ректора Академии, перед светлой очи которого мы с Саром до сих пор так и не удосужились явиться, было бы очень сильным ходом, и с учетом помощи, которую тот мог оказать, и с учетом перспектив противостояния с лордом-регентом. Но с другой стороны, не слишком ли много людей уже знает о нас? Вэрис хочет поделиться с Барденом. Тот? Возможно, доверяет декану Белой башни, Алвию Черному, и понеслось. Через пару месяцев можно будет между башнями лозунги вешать «Мы ищем некроманта». И, возможно, сам искомый Черный маг, хихикая в кулак, будет их развешивать. Совсем мне это не нравится. Что же делать? Однозначно про Ара мы не скажем, никому. А вот на Тербаркаша стоит поглядеть. Личные тайны ректора нам без надобности если он только по выходным не режет на алтарях девственниц. Да и лезть в чужую душу без приглашения и позволения казалось грязным. Но можно попросить Вериса поговорить с ним на какие-то ключевые темы и посмотреть поверхностные мысли и эмоции. Это не будет грубым вмешательством в личную жизнь и в то же время позволит понять, можно ли доверять ректору. Достаточно, если Верис затронет за работой несколько реперных тем, которые в свете приближающегося совершеннолетия принцессы покажутся естественными, о короле Сирилле, власти в империи, орках и их обычаях приносить человеческие жертвы, эльфах, собственно, принцессе Астер. Изложила свои соображения Верису. Тот с облегчением кивнул. Поговорить с ректором о политике не выходило за рамки Кодекса Чести. Тем более что даже б, если Барден послал к троллевой матери и империю и всех правителей и сказал бы, что его забота — это академия и магия, ничего бы не изменилось. Взгляды ректора — его личное дело. Пусть хоть майское дерево во дворе поставит и нагишом вокруг него в полнолуние пляшет. Мы просто не стали бы включать его в свои планы. А вот на лорда Ранкара у нас были виды. Верес, хочешь увидеть своими глазами черный алтарь, и помочь его уничтожить. Однозначно. Когда? Где? Как? Сегодня в семь вечера, здесь. Как следует отдохни, поешь, не трать магический резерв. Ночь будет длинной. Верис кивнул. В час дня мы всем коллективом зависли под потолком базальтового зала. Невидимые и заэкранированные по самое не могу. Ох, как надоели мне все эти тайны вместе с прикладной комбинаторикой. — Шон, а ты этого Баркаша знаешь? — поинтересовалась я. — Говорят, вменяемый мужик. Он сам лекции уже не читает. У него только несколько аспирантов есть. Ментально пожал плечами маг. Ти и Ар подплыли с двух сторон поближе, приобняв меня за талию. — Вы еще слейтесь тут. Тогда и посмотрим, надо будет обновлять экранирующие плетения или нет. — хихикнул Шон. Парни смущенно отодвинулись. На целую ладонь каждый. Теперь хихикнула я. Сейчас будем. Пришла мысль от Вериса. Не сговариваясь, мы уставились на дверь. Интересно же, с высоты в 30 локтей фигуры выглядели странно. Широкие плечи и черную шевелюру лорда Ранкара я опознала сразу. А вот второго лорда я вроде бы раньше не встречала. Во всяком случае, в таком ракурсе. Вроде бы ниже и плотнее Вериса, Шатен, да фиг отсюда разберешь. Перешла на магическое зрение. Аура яркая, светлая, без противоречивых эмоций, ни следа драконьей магии, а вот эльфы в роду были. Может быть, бабка или прабабка, во всяком случае, это точно не наш некромант, уже легче. Бор, и вот ко мне пристали, чтобы я проверил охранные плетения на базальтовом зале, А то не всем по нраву, что эти эльфы размазали на экзамене по атакующей магии второй курс, как масло по бутерброду. Кое-кто высказал сомнение, что они пользовались только драконьей магией. Я хочу пресечь эти слухи на корню. Вот посмотри-ка ты сам, нет ли дырок? Те самые, что победили на клевере? Голос ректора был мягким и мощным, и пронизан юмором. Угу, ты их видел, красавец-блондин? И при нем невеста, девушка 17 лет. Кто их учил до академии, не знаю. Но это чума какая-то. Они такие вопросы на семинарах задают. Думаю, если успешно сдадут сессию, переведу их на третий курс. Пусть попотеют, а то слишком легко живут. Нет, вырез явно над нами потешается. Не смог разглядеть, где мы спрятались. И теперь хохмит. Ну ладно, тренировка в понедельник не за горами. А я уже тоже могу прыгать через голову противника когти. Получит у меня родной декан по академическому заднему месту, а то слишком легко живет. Кстати, о девицах, — продолжил Верис. Давно хотел тебя спросить, что ты слышал о принцессе Астер? Ведь с тех пор, как погиб Сирил, никто из нас не был в Лоране. Аура лорда Баркаша окрасилась печалью и сожалением. Следующие двадцать минут... Лорд Барден тщательно осматривал вместе с Вэрисом магическим зрением стены, а мы внимательно слушали то, что он говорит, и лучший из нас, менталист Тиану, невесомыми касаниями просматривал мелькающие в ректорской голове картины и напрямую передавал нам. Несмотря на то, что в память мы не лезли, чувствовала я себя неудобно, все же ректор нас в свою голову в гости не приглашал. Очень скоро стало понятно что к моему отцу Барден относился с уважением, хотя и сожалел, что тот не развил своих задатков мага. Что лорда Фирдена, с которым ректор столкнулся пару раз, когда дядюшка пытался урезать финансирование Академии, презирает. Что о принцессе у него мнения нет, он ее жалеет, но не более того. И занимает вопрос принцессиного совершеннолетия ректора не слишком сильно. Академия Формально, находясь на имперских землях, опиралась на поддержку всех трех держав Сотружества. А в двух из трех сейчас все было стабильно. Передряги бывали и в прошлом, и всегда все рассасывалось. Вообще, власть Бардена не интересовала, он к ней не рвался и ей не наслаждался. Его занимало только благополучие альма-матер и магия. А вот орков и их обычаи ректор ненавидел, причем было в этом что-то личное. Кажется, на войне погиб его внучатый племянник, на которого Тербаркаш возлагал большие надежды. Попал в плен и был замучен до смерти на алтаре. Теперь мы знали и слышали достаточно. Вот только как же нам, не обидев ректора, достойно выйти из положения и явить себя? Как-как? Вот так. Пусть Шон и Ар тихонько выбираются отсюда. Ара, мы прячем. А Шона не светим. А мы с Тиану пойдем с повинной. Ректор оторопело уставился на двух, спорхнувших с пустого потолка эльфов, обернулся к Верису. «Это они и есть?» «Не совсем», — усмехнулся Ранкар, — «давайте я представлю вас друг другу. Кстати, больше тут никого нет?» Чисто — «Чисто», — кивнул Ти. «Итак, ректор Магической Академии Галарена Лорд Барден Тербаркаш». Я посмотрела прямо в глаза Лорду Бардену, возмутиться тем что его представляют первым, или сообразит, что все не так просто? И что, если вместо того, чтобы дать пинка и объявить выговор нашкодившим студентам, декан начинает разводить политесы, значит, есть на то причины? Ректор молча, с непонятным выражением лица смотрел на меня. А я глядела на немолодого, плотного мужчину с круглым, приятным лицом, серо-зелеными умными глазами, с гусиными лапками морщинок от смеха в уголках, твердым ртом и густыми бровями с красивым изломом. Выше меня почти на ладонь, но заметно ниже декана идти, волосы сколоты на затылке так, чтобы не падали на лицо, одет аккуратно и богато, но без показной роскоши. Воротник и обшлага рубашки из плотного шелка белоснежные, из украшений только кольцо выпускника Белой башни на пальце и толстая золотая цепь на шее, знак ректорского статуса. Мне он понравился. И, судя по идущим от Ти ощущениям, ему тоже. Выпускник Красной Башни Академии, третий наследник престола Миринделя, принц Тинуинарель ариэль эрт Луален. Ти изящно поклонился. Студентка второго курса Красной Башни, Вэрис замялся и посмотрел на меня. «Крон принцессы Империи Астер Кибелла Теркалориан эрт Ален! Ясным голосом закончила я, сбрасывая морок. Выразительный излом бровей ректора стал просто-таки драматическим. «Сюда никто не может зайти?» — поинтересовался вырез «Нет. Драконий полог, невидимость, полог тишины стоят. Нас не видно и не слышно», — покачала я головой. А потом обратилась к Бардену. «Лорд». Прошу извинить нас за столь необычный способ знакомства. Поверьте, на то есть важные причины и веские основания. Ну что же, леди, я так понимаю, эта встреча и организована, чтобы вы могли о них со мной поговорить? Кстати, вы читаете мысли? Серо-зеленые глаза смотрели оценивающие. Клянусь семирыми, ни я, ни принц Тину и не заглядывали в вашу память и не станем этого делать и впредь, без вашего разрешения. — Верим, Бор, — кивнул Верис. — Сейчас послушаешь, поймешь, почему тут по-другому было никак. Но если говорят, что в голову не лазили, значит, так и есть. Мы расселись на первом-втором рядах. Я и Барден рядом наверху, Ти и Верис снизу. Так было удобно разговаривать. Сначала я рассказала всю историю по порядку, про гильдию убийц, Про алтари в Таргане и на перевале. Про след, ведущий в Белую башню. Про то, что этой ночью мы собираемся очистить от жертвенников империю. Потом мы отвечали на вопросы. По ходу дела иллюстрировали свой рассказ мороками. Перевал, алтари, Тарган, орки-убийцы, покушение на властелина небес и крон-принца Шаарана. И, наконец, фигура черного мага с кольцом на пальце. Нам удалось зацепить ректора. Его лицо стало каменным, брови насупились, глаза казались стальными. Он обещал держать все в строгой тайне и не рассказывать об услышанном никому. Ни Алвию Терграсину, ни родной бабушке, ни любимому аспиранту. И еще дал слово, что сохранит мое инкогнито. Насчет последнего он хмыкнул, что хорошее образование еще ни одному правителю не помешало. Кстати, насчет образования. Я прикинула, До начала Орочьева в Белой башне оставалось всего десять минут, надо лететь, а то опоздаем. Беседа с ректором повод, конечно, веский, но же принцессам уклоняться от неприятных обязанностей. Вздохнула, встала, извиняясь, объяснив, что лорд таката не одобряет опозданий. Ректор с деканом кивнули. Я накинула привычную маскировку и уже в образе леди Нилао присела в реверансе. «Потрясающе!» «Я не вижу сквозь ваш морок, принцесса!» — покачал головой ректор. «Зовите меня нарой». «Вэрис объяснит, почему», — улыбнулась я. «Объясню». «Кстати, я тоже не вижу». «Леди лао очень сильный маг, несмотря на юный возраст», — кивнул Ранкар. «Спасибо. Стану, когда выучусь». «Значит, ждем вас обоих в семь. До вечера». Из аудитории я вылетела со скоростью Элги, догоняющей Страуса. «Пронесло». И, кажется, мы понравились. Я видела ректора первый раз в жизни, но уже решила, что этот спокойный, сильный мужчина войдет в мою референтную группу. А потом и в магический совет, который я собиралась создать после вошествия на трон. На выходе ко мне присоединился Ар. Как прошло? Сейчас расскажу. Двумя белоголовыми кометами мы понеслись к башне магии. На входе в класс я опять почувствовала, что кто-то сверлит меня взглядом про лопаток. Точно не ректор. Тот сейчас пытается понять, при помощи какой магии из остерки Беллы можно сотворить нару.